Глава 147. Долги. Поскольку в моем распоряжении оказалась масса свободного времени, в середине четверти я нанял двуколку, запряженную двумя лошадьми, и отправился в Торбиан немного поразвлечься. У меня ушло все отторжение на то, чтобы добраться туда, а большую часть возжигания я провел, навещая знакомые места и раздавая долги. Сапожнику, который был добр к босоногому мальчишке. Трактирщику, который несколько раз позволил мне переночевать у своего очага. Портному, которого я запугал. Некоторые районы Приморья представлялись до более знакомыми. Других я не узнавал вовсе. Это меня не особенно удивило. Такие оживленные города, как Торбиан, постоянно меняются. Что меня удивило, так это странная ностальгия, которую я испытывал по этому городу, который был ко мне так жесток. Я не был тут два года с практической точки зрения целую жизнь. Со времени последнего дождя миновал целый оборот, и город высох точно кость. Шарканье ног сотен тысяч людей поднимало в воздух облако мелкой пыли, которая висела над всеми городскими улицами. Она оседала на моей одежде, забивалась в волосы и в глаза. Глаза отчаянно слезились. Я старался не задумываться о том, что это пыль, по большей части истолченный конский навоз, щедро приправленный дохлой рыбой, угольным дымом и мочой. Если дышать через нос, меня преследовала вонь. Но если дышать через рот, я чувствовал вонь на вкус, а пыль лезла в легкие, вызывая кашель. Я даже не припоминал, что все так плохо. Неужели тут всегда было так грязно и воняло так жутко? Через полчаса поисков я наконец отыскал сгоревшее здание с подвалом. Я спустился по лестнице, Прошел длинным коридором и оказался в сыром помещении. Трапез по-прежнему был там. Босой, все в том же потрепанном платье. Он все выхаживал своих безнадежных детей в холодном сумраке под городскими улицами. Меня он признал. Не так, как признали бы другие, нарождающимся героям многочисленных легенд. У трапеса не было времени на все это. Он вспомнил меня чумазым, голодным мальчишкой, который однажды зимней ночью спустился к нему в подвал, простывший и плачущий. Можно сказать, что за это я полюбил его еще больше прежнего. Я отдал ему все деньги, что он согласился взять. Пять талантов. Я бы дал ему больше, но он отказался. Он сказал, что если он станет тратить слишком много денег, это привлечет к нему ненужное внимание. Ему с детьми безопаснее, когда их никто не замечает. Я склонился перед его мудростью и провел остаток дня, помогая ему. Я носил воду и раздавал хлеб. Быстро осмотрел детей сходил к аптекурию и принес кое-какие лекарства, которые должны были им помочь. Напоследок я занялся самим Трапесом, насколько он мне это позволил. Я растер его бледные опухшие ноги камфорой и матушкиным листом, потом подарил ему обтягивающие чулки и пару хороших башмаков, чтобы ему больше не приходилось ходить босиком по сырому подвалу. По мере того, как день сменялся вечером, в подвал начали стекаться оборванные ребятишки. Они приходили, надеясь, что-нибудь поесть, или потому что были ранены, или потому что хотели переночевать в безопасности. Все они с подозрением косились на меня. На мне была новая чистая одежда. Я был чужой. Мне были не рады. Если бы я остался, начались бы неприятности. Самое меньшее мое присутствие напугало бы оборвышей, и они бы не решились тут ночевать. Поэтому я простился с трапезом и ушел. Иногда единственное, что можно сделать, это уйти. Поскольку у меня было несколько часов до того, как кабаки начнут наполняться народом, я купил себе лист желтоватой пищей бумаги и конверт того же цвета, из хорошей плотной бумаги. И то, и другое отличного качества, куда лучше, чем все, что мне доводилось иметь прежде. Потом я отыскал тихое кафе, заказал себе чашечку шоколада и стакан воды, положил бумагу на стол, достал из кармана Шаэда перо и чернила и изящным гладким почерком написал «Амброс, ребенок от тебя». «Ты знаешь, что это правда, и я тоже. Я боюсь, что семья от меня отречется. Если ты не станешь вести себя как благородный человек и не выполнишь своих обещаний, я пойду к своему батюшке и расскажу ему все. Не пытайся меня проверять. Я на все решусь». Подписи я не поставил, только написал одну заглавную букву, которая могла сойти и за замысловатая «Р», а могла и за неровная «В». Потом я обмакнул палец в стакан и уронил на листок несколько капель. Бумага под ними слегка вздулась, и чернила расплылись, а потом я их промокнул. Вышло очень похоже на слезы. Потом я уронил еще одну тяжелую каплю на инициал, который я поставил вместо подписи, так что он сделался еще более неразборчивым. Теперь буква могла сойти и за Б, и за Е, e, а может, даже и за К. Короче, за любую букву. Я бережно сложил листок, потом подошел к одной из ламп и капнул на конверт увесистой сургучной кляксой. На конверте я написал. Амброзу Джакису, университет, в двух милях к западу от Имре, пустоши Беллана, центральное содружество. Я уплатил за шоколад и отправился на площадь гуртовщиков. За несколько улиц оттуда я снял с себя шаэт и спрятал его в свой дорожный мешок. Потом бросил письмо на землю, наступил на него, немного повозил в грязи, поднял и отряхнул. Почти у самой площади я увидел последнее, что мне было нужно. «Эй, дядя!» — сказал я старику с Букинбардами, который сидел, прислонясь к стене. — Одолжи-ка мне твою шляпу, получишь полпенни. Старик стащил в себя замызганный головной убор и посмотрел на него. Голова у него была совершенно лысая и очень бледная. Он слегка щурился на заходящее солнце. — Шляпу-то? — хрипло переспросил он. — Давай целый пенни и забирай ее совсем. Я тебя еще и благословлю в придачу. Он с надеждой ухмыльнулся, протягивая тощую трясущуюся руку. Я дал ему пенни. — Не подержишь секундочку? Я протянул ему конверт и обеими руками нахлобучил на себя старую бесформенную шляпу, натянув ее до самых ушей, и посмотрелся в ближайшую витрину, чтобы убедиться, что моих рыжих волос совсем не видно. «Тебя идиот», — заметил старик, отхаркиваясь. Я забрал у него письмо и осмотрел грязные отпечатки пальцев, которые он на нем оставил. Отсюда до гуртовщиков была пара шагов. Я слегка сутулился и сощурил глаза, пробираясь сквозь густую толпу. Через пару минут до меня долетел характерный южно-вентийский выговор, и я подошел к компании людей, загружавших в фургон джутовые мешки. «Эгей!» — сказал я с тем же выговором. «Вы, мужики, не вымры часом путь держите!» Один из них забросил свой мешок в фургон и подошел ко мне, отряхивая руки. Через имры тоже поедем!» — сказал он. «А от тебя что, подвести! Я потряс головой и достал из мешка конверт. «У меня тут письмо в те края. Я хотел бы сам было его отвезти. Домой кораблю ходит завтра. Я его у моряка купил в Ганнере за целый четверть бит», — сказал я. «Сам он взял его у какой-то благородной девицы за один бит». Я подмигнул. «Я так понимаю, что я очень не терпелась доставить его тому парню». «Четверть бит заплатил?» — переспросил дядька, заранее качая головой. «Эх ты, олух! Кто ж такие деньги за письмо платит?» «Эх», — сказал я, вскинув палец. «А ты видал, кому письмо-то, а?» Я показал ему конверт. Он прищурился. «Джакису», — медленно прочитал он, а потом его лицо озарилось пониманием. «Это небось барона Джакиса, сынок?» Я самодовольно кивнул. «Старшенький, такой богатей, как он, за письмецо-то от своей милой любые деньги отдаст. Никак не меньше, Нобля!» Он разглядывал письмо. «Может, и так», — осторожно сказал он. Но ты гляди, тут ничего не написано, кроме как университет. Я там уже бывал. Университет-то не маленький. Ну ж, небось, сынок барона Джакиса не в соломенной хижине живет, сердито возразил я. Спросил кого-нибудь, где самый роскошный постоялый двор. Там его ищи. Дядька кивнул про себя, машинально потянувшись за кошельком. Но, может, я и соглашусь сделать тебе одолжение, нехотя сказал он. Но больше четверть бита не дам. «Делая без того рискованное». «Совесть-то поимей!» пойми, взмолился я. «Я ж его за тысячу миль пер, а останусь всего-навсего при своих!» «Ну ладно», — сказал он, доставая из кошелька монеты. «Так и быть, три бита дам». «За полкругля отдам», — буркнул я. «Отдашь из-за три бита», — сказал он, протягивая чумазую руку. Я протянул ему письмо. «Не забудь ему сказать, что оно от благородной дамы», — напомнил я и повернулся, чтобы уйти. «Богатый хрен! Сдери на него сколько сумеешь! Вот что я тебе скажу!» Я удалился с площади, расправил плечи и сдернул с головы шляпу. Достал из мешка свой шаэт и набросил его на плечи. Я принялся насвистывать и, проходя мимо старого бродяги, вернул ему его шляпу и три бита в придачу. Когда я впервые услышал истории, которые рассказывали обо мне в университете, я предполагал, что долго они не просуществуют. Я думал, что они как вспыхнули, так и угаснут, подобно пламени, исчерпавшему запас топлива. Но вышло не так. Легенды о том, как Квоут спасал девиц и крутил любовь с Филуриан, переплетались и смешивались с обрывками правды и дурацкими слухами, которые я сам же распускал, чтобы придать себе весу. Топливо было в избытке, так что истории бушевали и распространялись, как пожар в подлеске в ветреную погоду. Честно говоря, я и не знал, смеяться мне или тревожиться. Когда я приходил в Имры, на меня указывали пальцем и шептались у меня за спиной. Моя известность распространилась настолько, что вскоре я уже не мог спокойно перейти реку, чтобы незаметно подслушать, что обо мне рассказывают. До Торбиана же было добрых сорок миль. Уйдя с площади гуртовщиков, я вернулся в комнату, которую снял в одном из приличных районов Торбиана. В этой части города ветер с океана уносил прочь вонь и пыль. Воздух тут был чистый и пах морем. Я велел налить себе ванну, и в приступе транжирства, от которого у меня еще недавно голова пошла бы кругом, уплатил привратнику три пенни за то, чтобы он отнес мою одежду в ближайшую сельдийскую прачечную. Потом, снова став чистым и душистым, я спустился вниз, в общий зал трактира. Трактир я выбирал тщательно. Он был не то чтобы роскошным, но и не самым захудалым. Общий зал был уютным, с низким потолком. Трактир стоял на перекрестке двух самых наезженных дорог Торбиана, и я видел, что сельдийские торговцы сидят здесь плечом к плечу с иллийскими моряками и вентийскими погонщиками. Это было идеальное место для истории. Вскоре я уже притулился у края стойки, слушая историю о том, как я убил черного зверя из Требона. Я был ошеломлен. Я в самом деле убил драка, который сеял панику в Требоне, но год назад, когда Нина приехала меня разыскивать, она еще не знала моего имени. Моя растущая слава каким-то образом дошла и до Трэбона и выбрала в себя еще и эту историю. Там у стойки я узнал много нового. Оказалось, что я владею кольцом из янтаря, подчиняющим демонов. Я могу пьянствовать всю ночь напролет, и ничего мне с этого не будет. Я открываю замки легким прикосновением руки и ношу плащ, сотканный из паутины и теней. Кроме того, я впервые услышал, как меня именуют «квоутом мистическим». И, судя по всему, это прозвище было не ново. Группа людей, которые слушали историю, только покивали, услышав это имя. Я узнал, что Квоут мистически знает слово, способное останавливать стрелу в полете. И кровь у него из раны потечет, только если нож, которым его ранили, сделан из сырого незакаленного железа. Молодой приказчик приближался к драматической развязке истории, и мне было по-настоящему любопытно, как же я сумею остановить зверя-демона, когда мое кольцо разбилось в дребезги, а плащ из теней почти сгорел. Но в тот момент, как я ворвался в Трибонскую церковь, взломав дверь волшебным словом и одним ударом ладони, дверь трактира распахнулась и с грохотом ударилась о стену. Все вздрогнули. В дверях стояла молодая пара. Женщина была молода и прекрасна, черноволосая и черноглазая. Мужчина был богато одет и бледен от ужаса. «Не понимаю, в чем дело!» – вскричал он, лихорадочно озираясь по сторонам. «Мы себе идем, и вдруг она начинает задыхаться!» Я очутился рядом с женщиной, прежде чем кто-либо еще из присутствующих успел подняться на ноги. Женщина рухнула на свободную лавку. Ее спутник склонился над ней. Одной рукой она держалась за грудь, второй слабо отталкивала его. Мужчина не обращал на это внимания и все лез к ней вплотную, что-то тихо и настойчиво твердя. Женщина отодвигалась от него все дальше и дальше, пока не оказалась на самом краю лавки. Я нелюбезно отпихнул его в сторону. «По-моему, она хочет, чтобы вы отошли подальше». «А вы кто такой?» – осведомился он пронзительным голосом. «Лекарь, что ли? Кто это такой? Приведите лекаря, быстро!» Он попытался меня оттеснить. «Эй, ты!» – я указал на здоровенного моряка, сидевшего за столом. «Возьми этого человека и отведи вон туда!» Мой голос был резок, как удар хлыста, и моряк вскочил на ноги, ухватил молодого господина за шиворот и аккуратно отволок в сторону. Я обернулся к женщине и посмотрел на ее идеально очерченные губки. Они были раскрыты. Она изо всех сил пыталась вздохнуть, но у нее это не получалось. Глаза у нее были безумные и влажные от страха. Я подступил ближе и как можно ласковее заверил ее. «Все будет в порядке. Все хорошо. Смотри мне в глаза». Ее глаза уставились в мои и изумленно расширились. «Она меня узнала». «Мне нужно, чтобы ты дышала. Ради меня». Я положил руку на ее судорожно вздымающуюся грудь. Кожа покрасняла и сделалась горячей. Сердце колотилось перепуганной пташкой. Вторую руку я положил ей на щеку и заглянул в глаза. Они были как черные омуты. Я наклонился достаточно близко, чтобы ее поцеловать. От нее пахло цветами селаса, свежей травой и дорожной пылью. Я чувствовал, как она силится вздохнуть. Я прислушался, закрыл глаза, услышал шепот имени. Я произнес его тихо, но достаточно близко, чтобы имя коснулось ее губ. Я говорил негромко, но придвинувшись так тесно, чтобы звук имени вплелся ей в волосы. Я произнес его твердо и решительно, темно и сладко. И услышал вдох. Я открыл глаза. В комнате было так тихо, что я услышал бархатный шелест второго отчаянного вдоха. Я успокоился. Она положила ладонь поверх моей, поверх своего сердца. «Мне нужно, чтобы ты дышала ради меня», — повторила она. «Это семь слов». «Да», — сказал я. «Ты мой герой», — сказала Денна и сделала новый вдох, медленно и с улыбкой. «Чудеса да и только», — услышал я слова моряка на другом конце комнаты. В его голосе было что-то необычное. Клянусь всей солью, что во мне я себя чувствовал как марионетка, которую дергают за ниточки. Я слушал в полуха. На мой взгляд, матрос был просто приучен повиноваться, когда с ним разговаривают достаточно властно. Но говорить ему об этом было бессмысленно. То, что я сделал с Денной, да еще мои рыжие волосы и черный плащ, все признали во мне квоуты. Так что это была магия, не иначе, что бы я там ни говорил. Я ничего не имел против. То, что я сделал сегодня, и впрямь было достойно парочки историй. Поскольку меня признали, люди смотрели на нас, но близко не подходили. Знатный приятель Дэнна удалился, прежде чем нам пришло в голову на него посмотреть, так что мы в своем уголке зала остались более или менее наедине друг с другом. «Я могла бы и догадаться, что встречу тебя здесь», — сказала она. «Ты ведь всегда оказываешься там, где я меньше всего ожидаю тебя увидеть. Что, ты наконец-то оставил университет и перебрался сюда?» Я покачал головой. Просто решил пару дней поразвеяться. «А скоро ли ты назад?» «На самом деле завтра. У меня двуколка». Она улыбнулась. «Ты не будешь против, если я напрошусь в компанию?» Я откровенно посмотрел ей в глаза. «Ну, ты же знаешь...» Денна слегка зарделась и отвела взгляд. «Да, наверное...» Когда она отвернулась, волосы водопадом упали с ее плеч и закрыли лицо... От них исходил теплый, насыщенный аромат, аромат солнца и сидра. «Твои волосы», — сказал я, — «прелесть». Как ни странно, услышав это, она покраснела еще сильнее и потрясла головой, не глядя на меня. «И это все, к чему мы пришли после стольких лет?» — спросила она, искоса бросив взгляд в мою сторону. «К комплиментам?» Настала моя очередь смущаться. «Да нет, я не... Ну, то есть, я бы промямлил я. Я перевел дух, протянул руку и легонько коснулся тонкой, замысловато заплетенной косички, полускрытой в волосах. «Это косичка», пояснил я. «В ней как будто написано «прелесть». Ее рот изумленно округлился, и она машинально вскинула руку к волосам. «Так ты умеешь это читать?» недоверчиво спросила она с легким ужасом в голосе. «Ты, Лу, милосердный, да есть ли хоть что-нибудь, чего ты не знаешь?» «Я учил Иллийский», — сказал я. «Пытался, по крайней мере. Тут шесть прядок вместо четырех, но все равно это похоже на узелковое письмо, верно?» «Похоже?» — переспросила она. «Не просто похоже, это оно самое и есть». Ее пальцы теребили голубой шнурок на конце косички. «В наше время даже сами Иллийцы почти не знают Иллийского», — сказала она себе под нос, явно раздраженная. «Я в нем не особо силен», — сказал я. Просто выучил несколько слов и даже те, кто на нем говорит, не разбираются в узлах». Она бросила на меня косой взгляд. «И вообще их полагается читать пальцами, а не глазами». «Ну, мне-то пришлось учиться, в основном разглядывая рисунки в книгах», — сказал я. Денна наконец, развязала голубой шнурок и принялась расплетать косичку. Ее проворные пальцы старательно разглаживали прядки, смешивая их с остальными волосами. «Зря ты это», — заметил я. «С косичкой мне больше нравилось». «В этом же весь смысл, верно?» Она подняла глаза на меня, гордо выпятила подбородок, встряхнула волосами. «Вот. А теперь как?» «Я, пожалуй, теперь боюсь говорить тебе комплименты», сказал я, не понимая, что же я сделал не так. Она слегка смягчилась, раздражение исчезло. «Просто неловко вышло. Я не думала, что кто-нибудь сможет это прочесть. Но вот как бы ты себя чувствовал, если бы тебя увидели с вывеской, на которой написано я самый выдающийся и красивый». Мы помолчали. Прежде чем молчание сделалось неловким, я сказал. «Я тебя ни от чего не отрываю?» «Разве что от Сквайра Страхоты». Она небрежно махнула рукой в сторону своего исчезнувшего спутника. «Что, он был навязчив?» Я слегка улыбнулся, вскинув бровь. «Да все мужчины навязчивы так или иначе», сказала она с напускной суровостью. «И по-прежнему делают все по той книжке?» Дэнна погрустнела и вздохнула. «Я думала, что с возрастом мужчины ее бросают, и не без причины, поскольку в той книжонке уйма фальши. Но нет, увы, они листают дальше». Она подняла руку, демонстрируя мне пару колец. «И вместо роз за злато норовят приобрести то, что им не дарят». «Ну, по крайней мере, тебе докучают мужчины со средствами», — утешил ее я. «Но кому нужен мелочный мужчина?» — возразила она. «И какая разница, много у него средств или мало?» Я примирительно положил ладонь ей на руку. «Прости уж их. Не в силах приманить, несчастные надеются купить то, что лишь даром можно раздобыть». Денна радостно захлопала в ладоши. «Ты молишь о пощаде для врагов?» «Я лишь указал, что ты и сама не выше того, чтобы дарить подарки», заметил я. «Уж мне ли не знать?» Ее взгляд сделался жестче, и она покачала головой. Есть большая разница между подарком от чистого сердца и тем, что дарят нарочно, чтобы привязать тебя к мужчине. «И то верно», — признал я. «Золотые цепи бывают прочнее железных. И все же трудно винить мужчину, который желает тебя украсить». «Ну, как сказать», — ответила она с улыбкой, одновременно насмешливой и усталой. «Многие их предложения выглядели довольно некрасиво». Она посмотрела на меня. «Ну, а ты?» «Ты тоже хочешь меня украсить или сделать некрасивое предложение?» «Я об этом уже думал», — сказал я, улыбаясь про себя. «Я-то знал, что ее колечко мирно лежит в моей комнатушке у анкера. Я смерил ее взглядом. И то, и другое по-своему привлекательно, однако золото тебе не к лицу. Ты и так достаточно яркая. Лишний блеск тебе ни к чему». Дэн настиснула мою руку, одарив меня теплой улыбкой. «Ах, мой квоут». «Как же мне тебя не хватало! Я ведь отчасти потому и вернулась в этот уголок земли, что надеялась отыскать тебя». Она встала и протянула мне руку. «Идем, уведи меня отсюда».